Глава 7 Художник привстал на стременах, чтобы осмотреть местность. Кое-где еще дымились воронки, вокруг которых чернели смердящие трупы. Хищные птицы, не стесняясь, пировали, впиваясь в мертвецов когтями и кривыми клювами. Воздух был тяжелым, удушающим. Виднелись развороченные взрывами входы в бетонные тоннели. Художник направился к ним — Земли, лежащие у стен горной крепости, походили на устроенный в песке муравейник. Похоже, тоннели пронизывали землю до самых бастионов. Очевидно, прежде здесь жили люди. Почему художник не знал? Он полагал, что встретит местных обитателей внутри города, и не понимал, что они делали здесь и почему погибли. Побоище походило на последствия схватки, в которой использовались гранаты. Но кто на кого напал и почему? Задрав голову художника, глядел стены дармахира. Ни часового, ни намека на движение между зубцами могучих стен. Сторожевые башни также пустовали. Неужели крепость была необитаема? Эта мысль заставила тонкие брови сойтись на переносице художника. Ему требовался материал для перекройки вселенной. Волшебному кинжалу нужны были тела и души. Пустой город ни в коей мере не устраивал зловещего путника. Пришпорив коня, он двинулся мимо трупов и стервятников с к темным бастионам. Некоторые тела были выпотрошены. Словно над ними потрудились работники морга, подготавливая к бальзамированию. Художник заметил следы, покрывавшие землю вокруг, отпечатавшиеся на горной породе Изувеченным взрывами бетоне Можно было подумать, будто здесь Долго ходил кто-то с саблей Методично постукивал ее острием Выщербляя поверхность Художник вспомнил обломок, лежащий в его кармане От побоища до стен города было метров стоя Или немного больше Лошадь шагала опасливо, косясь на мертвецов И возмущенно фыркая Ей не нравился запах горелой плоти Вскоре художника ждал сюрприз. Возле подножья бастиона лошадь остановилась, словно наткнувшись на невидимую преграду, и попятилась, понукания не приносили результата, и всадник в лиловом камзоне спешился. Сделав несколько шагов, он вытянул руку и уперся в нечто упругое. О хмыкнув, нахмыкнув, художник пробормотал заклинание и махнул рукой пальцы которые были сложены в магический знак. Однако магия черной крови, такая могущественная и разрушительная, не сумела уничтожить преграду. Тогда художник, немного постояв, опустился вдруг на колени, приложил ухо к земле и прислушался. Его глаза закрылись, на лице появилось выражение безмятежности. Сейчас он совсем не походил на маньяка, стремящегося перекроить мир на собственный лад». Прошло не меньше четверти часа, когда художник поднялся. Забравшись в седло, он поворотил коня на север, туда, где накатывали на берег волны далекого океана. Туда, где земля гудела от наполнявшей ее энергии, туда, где едва виднелся в мареве гигантский шпиль. Там находился генератор, питавший силовое поле, защищавшее дармахир. Шпиль был огромен, он возвышался на полкилометра, и вершина его терялась в облаках. Огромная гора мусора, копившегося на берегу залива десятилетиями. Алена прихрамывая сделала несколько неуверенных шагов. Как отыскать пещеру капы. В шпиле может быть сотня входов и выходов, и даже если он один, но ну, стрелка компаса уверенно указывала направление. Что если магическое поле излучает сам отшельник? — Сердце замерло, а потом припустило, ухая в груди. Вероятно, сказывалось не только возбуждение, но и кровопотеря. Два часа назад девчонке пришлось сразиться с патрулем рипперов. Один из них пробил ей правую ногу длинным стальным штырем, прежде чем Алёне удалось сбить ему глаз, подобранный на полу тоннеля трубой. Второго она уничтожила единственным огненным яйцом, которое берегла на крайний случай. Идти было тяжело. Каждый шаг отдавался болью. Кровь струилась из-под наложенной поверх штанины повязки. Девочка надеялась, что стрелка указывает верный путь. Обыскивать склоны мусорной горы она не сможет. У нее лишь один шанс — добраться прямо до входа в пещеру. Прошло много времени. Алена один раз даже потеряла сознание, но, придя в себя, продолжила путь. Рюкзак она где-то обронила, возвращаться за ним смысла не было. Кажется, пройдя через все препятствия, а их выпало за последние дни немало, девочка была обречена закончить жизнь на куче мусора, не добравшись до заветной цели. Да и существовала ли она? Ведь Капа мог оказаться выдумкой. Алена решила, что сделает еще ровно 200 шагов, а затем сядет или ляжет и будет ждать смерти. В конце концов, там за чертой находились мама, папа и Данила, «Наверное, пришло время семье воссоединиться». Проем склоне открылся, когда девочка прошла 164 шага. Она забралась на ржавый остов какого-то древнего колесного экипажа и увидела вход высотой метров двадцать. Бесформенная дыра в горе — мусора. Алена едва не рассмеялась. Она добралась. Впрочем, возможно, Капа просто убьет ее». С востока наползали свинцовые тучи, и, судя по серому дрожащему мареву, над заливом начался ливень. Девочка поспешила к пещере. Правая нога почти не чувствовалась, и ее приходилось приволакивать, поддерживая равновесие при помощи рук, находивших то тут, то там металлическую опору. Когда Алена добралась до порога, в глазах у нее темнело, а сердце едва билось. Она сделала десяток шагов и остановилась перед ручьём, протекавшим поперек дороги. В прозрачной воде виднелись мелкие разноцветные камешки. Судя по всему, их нарочно перенесли сюда с линии прибоя. На другом берегу возвышался металлический купол, покрытый сотнями треугольных отверстий, напоминавших поры. Девочка вошла в воду, ногам стало холодно. Она шагала вперед, все глубже погружаясь в ручей. Когда уровень воды достиг груди, двигаться стало совсем трудно. Течение тащило ее в сторону. Алена наступила на большой округлый камень и поскользнулась. Окунулась головой, задохнулась, в нос и глаза попала вода, пресная. Девочка искала опору и не находила. Раненая нога онемела от холода и окончательно перестала слушаться. Алёна опускалась на дно, растопырив руки и стараясь не выпустить остатки воздуха из легких. Что-то жесткое обхватило ее поперек туловища и рывком подняла из воды. Девочка вскрикнула от неожиданности и облегчения, когда смогла, наконец, вздохнуть. Раскрыв глаза, она увидела многоножку, изогнувшуюся над ручьём. Та походила на гигантскую скалопедру. Посеточные глаза рассматривали Алену, то выдвигаясь, то прячась, в стальном черепе. Несколько тонких, гибких конечностей шарили в воде, словно ища что-то. «Ся человек!» — произнесла Многоножка мужским голосом. «В нем не было ничего механического», — звучал он совершенно естественно, хотя доносился из металлического черепа. «Я...» — Алена осеклась, не зная, что сказать... Кто вытащил ее? Капа? Или какой-то новый, невиданный прежде вид рипера? «Зачем ты пришла?» — спросила многоножка и перенесла ее на берег. Но не поставила, а продолжала держать на весу. «Мне нужен капа», — ответила девочка. В конечности скалопендры больно врезались в бедра, и она оперлась на них... Руками, чтобы уменьшить свой вес и, соответственно, давление металла на тело. «Капа, это я. Чего ты хочешь?» От услышанного у Алены внутри все замерло и возликовало. «Я слышала, — проговорила она сдавленно, — что можно воскресить одного человека на выбор». Многоножка развернулась и медленно двинулась к огромному куполу. Все ее сочленения содрогались и щелкали, Внутри стрекотали невидимые механизмы. Кажется, Капа был очень старой куклой. «Ты прошла долгий путь», — сказал он, поставив, наконец, девочку на пол пещеры. Алена покачнулась, с трудом удержав равновесие. «Тебе нужна кровь?» — спросила она. Кажется, убивать ее не собирались. Может быть, Капа и правда вернет Данилу? «Мне нужна кровь», — подтвердила Скалопендра. И она у меня есть. — Откуда? — не поняла Алена. — То есть я имею в виду моя кровь. — У меня есть твоя кровь. Когда ты вошла в источник, он омыл твою рану. Так я узнал о твоем появлении. Иным способом невозможно отдать мне кровь. Только прошедшее испытание достоин войти в Мандерлу. Алена бросила на купол слегка опасливый взгляд. — Ты имеешь в виду эту штуку? — уточнила она на всякий случай. «Да». Каппа скользнул вперед и обернулся, словно приглашая девочку следовать за ним. Алена попыталась сделать шаг и едва не упала. «Осталось совсем немного», — сказал Капа. «Кажется, придется пройти еще несколько шагов. Ну или проползти». «Я хочу, чтобы ты воскресил моего брата», — предупредила Алена. «Ты сама разберешься, когда войдешь в Мандерлу». Капа коснулся поверхности купола конечностями, и в металлической стене открылась небольшая дверь, примерно на полметра выше Алененого роста. — И Данила оживёт? Это действительно возможно? — Я вдыхаю души в мертвые тела. — Как? — девочка не торопилась. — Демид, один человек, говорил, ты существуешь между двумя мирами, и что тебе нужна кровь, чтобы видеть умерших. «Это правда?» Алене надо было собраться с силой, хотя кровь продолжала течь из раны, и, возможно, каждая секунда промедления делала ее еще слабее. «Я вдыхаю души при помощи энергии прилива. Высасываю ее из моря». Но кукла протянула две конечности и коснулась ими правого плеча Алены. «Всего семь шагов», — сказал Капа. «Ты сможешь».